Когда на горизонте показались крыши людских жилищ, они остановились, раздумывая, стоит ли идти через селение или лучше обойти его стороной. Гоблины, которые были категорически против лишних встреч с людьми, выжидающе посмотрели на Артеса. Он кивнул им, поддерживая: "Как не странно, После стычек с разбойниками Айше и Нанго стали считаться с мнением эльфа и прислушиваться к нему. Артис с удивлением отметил, что в их маленьком отряде роль командира последнее время выпадала ему. Эльф смутно догадывался, чем заслужил признание спутников. Для гоблинов в рядах которых субординация основывалась прежде всего на бойцовских качествах, самый доблестный и умелый воин получал неоспоримый авторитет. Конечно, Нанга продолжал относиться к Эльфу весьма ревностно, но его сестра, мудро взвесив все за и против, признала лидерство Артеса безоговорочно. Нанга, который Как заметил Артис, всегда считался с мнением Айше, вынужден был согласиться. Значит, в деревню не пойдёте? Лениво зевнул Йоза, бросая повод на мощную шею унылой свиньи и скручивая самокрутку из очередной страницы "Кармадона". А я, пожалуй, навещу пару миловидных селяночек. Спать на голой земле надоело. Все кости болят и спину застудил. А говорил, в степи хочешь остаться. Разочарованно произнёс Нанга, которому компания высокого пришлась очень, кстати. Так я ж никуда не ухожу. Жить в степи не значит спать под открытым небом. Можно и с удобством, на тёплой кровати с грудастой девкой под боком. Но если вы так ко мне привязались, буду радступить в ваш отряд. Не нужно, жёстко отрезал Артис. У нас свой путь, у тебя свой. Я не гордый лесной. Так что можешь передумать со своим решением. Если, конечно, мы и встретимся снова. Махнув на прощание рукой, он дал пятками в бока своей кобыле, и она неторопливо потрусила в сторону деревни. Зря мы его не взяли. Крутой мужик. Грустно вздохнул Нанга, провожая удаляющегося всадника. Он, амнистированный каторжник, непреклонно пояснил Артис: "Не стоит доверять бывшему преступнику". Тем более сражаться с ним плечом к плечу. Может, и прав, недовольно буркнул Нанга и трагически взглянул на Айшу, которая решительно поддержала лесного эльфа. Лишь когда силуэт высокого растворился в душном мареве полуденного пекла, Айша облегчённо вздохнула. Девушка не выказывала своего недовольства Но мнение Артеса разделяла полностью. В компании бывшего заключённого сложно чувствовать себя спокойно. Оставшись втроём, они отъехали подальше от деревни и встали на ночёвку. Недалеко от лагеря обнаружился пруд, в котором Айша наловила рыбы для ужина. Сидя у костра, И наслаждаясь трапезой, Артис задумчиво вглядывался в лица гоблинов, раздумывая, кто они ему теперь? Соратники? Друзья? Нет. Называть их друзьями он пока не спешил. И хотя сражаясь с ним бок о бок, гоблины доказали свою надёжность. Природная Врождённая неприязнь заставляла Эльфа сохранять настороженность по отношению к спутникам. Спать легли, как обычно, подальше друг от друга. Айша возле лошадей, Нанга поближе к костру и оставшейся еде, а Артис в стороне от всех. Последнее время их путешествие проходило спокойно. и ночных караулов они не выставляли полагаясь на то, что услышат приближение врага благо чуткость эльфа и внимательность гоблинов позволяли отслеживать любой шорох даже сквозь сон утром артес поднялся первым со стороны деревни доносились голоса людей которые двигались в сторону ночёвки Рассмотрев, что к лагерю приближаются крестьяне, Артис не стал брать лук, в ожидании присел у ещё тлеющих с ночи углей костра. Вскоре, потревоженная приближением чужаков, поднялась Айша. Один только Нанга продолжал невозмутимо храпеть, завернувшись в плащ, и проснулся Лишь когда пятеро крестьян приблизились к лагерю вплотную. Судя по выражениям лиц, гости из деревни были сильно напуганы, и визит этот доставлял им немало переживаний и опасений. Вперёд вышел сутулый бородатый мужчина, весь узловатый, как старое дерево, с перекошенной от долгой работы спиной. Он низко поклонился Артису и гоблинам, а потом произнес: "Благородный господин эльф и достопочтенные господа гоблины, мы пришли к вам просить о величайшей милости. Нашу деревню обложили данью разбойники гои. Они требуют, чтобы мы платили им, но мы и так бедны, что едва сводим концы с концами." Уже несколько раз, не получив требуемого, разбойники отнимали у нас последнюю еду, жгли дома и убивали жителей. Но по степи, господин эльф и господа гоблины, ходят слухи о том, что вы сражаетесь с людьми гои, отбиваете от грабителей целые караваны. Да уж, земля слухами полнится. удивленно развела руками Айша и переглянулась с не менее обескураженным Артисом. Нанга же напротив принял рассказ крестьян, как великую похвалу и гордо выпитив грудь, принял вид надменный и даже фанфаронский. И что же вы хотите от нас? спросил он высокомерно глядя на перекошенного крестьянина. который от взгляда этого сутулился и перегнулся на бок еще сильнее. Только милости, господин, только ваши милости мы хотим. Мы просим вас встать на защиту нашей деревни. Мы даже готовы вам заплатить. Правда, это все, что у нас есть. Прячь глаза. Крестьянин распахнул замызганную серую рубаху и бережно снял с шеи кошелёк. Оттуда, на свою мозолистую, почерневшую от постоянной работы ладонь, он высыпал жалкую горсть медиков. "Это всё?" Нанга окинула взглядом монеты. "Всё, что мы собрали со всех жителей деревни?" Только эти жалкие гроши. Больше у нас нет ничего. Слово "гроши" для Артеса прогрохотало точно громовой раскат. В памяти всплыло отрешённое лицо провидицы, освещённое огненным столбом и слова, летящие из мрака: "Когда поймёшь, что продал за гроши самое дорогое". Вот он, шанс исполнить пророчество и продать за гроши свою жизнь. Теперь Артис не сомневался в своей догадке. Да и какие тут сомнения? Ведь всё сходилось точно и верно, как никогда. Именно поэтому он первый ответил, почти выкрикнул: "Я согласен". Мы согласны. Бросив на эльфа, не понимающий, даже возмущённый взгляд, поддержала Айша. "Согласны", утвердительно кивнул Нанга, решив не отставать от остальных. "Возвращайтесь в деревню. Мы прибудем следом", объявил парламентёрам, довольный поддержкой гоблинов и эльфов. Когда те ушли, Айша тут же принялась за расспросы. Мы с Дангой должны защитить родной степь, как истинные хозяева. Но ты, Артис, зачем это нужно тебе? Артис промолчал, но не как обычно, проигнорировав вопрос, а просто потому, что не нашёлся, как ответить на него. Деревня звалась Волчьей пустошью. Волков там, конечно, не видали от родясь, но вот с пустошью всё было в порядке. Кусок голой, безжизненной земли, не порос даже бурьяном. Только несколько тощих корявых сосен росло перед въездом. За соснами, подобно Сросшимся вместе о пятом торчала кучка покосившихся хибар, построенных по одному принципу: глинобитная комнатка без окон, а перед ней крытый лошадиной кожей навесик, под которым очаг. В комнатке, святая святых, спали только ночью. Когда со всех сторон на деревушку наступала прохладная степная ночь, днём жили под навесом, уютясь вокруг приплясывающего на ветру огня. Так существовала большая часть жителей Волчей пустоши, но были в ней и так называемые зажиточные. Их дома не сильно превосходили в роскоши Зато имели окна и двускатные крыши с чердаками. Сами поселенцы отличались излишней кротостью, а скорее забитостью. Они молчали, прятали глаза и вжимали в плечи головы, с испугом и трепетом взирая на троих вооружённых всадников. Те ехали не спеша, мягко раскачиваясь на спинах лошадей. Стук копыт глушил земля. И лишь поскрипывание сёдёл, да бряцанье оружия нарушало царящее кругом безмолвие. Таких оборванцев и ребёнок прижелание грабит. Наблюдая за местными, точно подметил Нанга. Что с них брать-то? ответила Айша. Голудьба ведь, неужели этому гое мало караванов? который он грабит. Он хочет власти, предположил Артис с большой долей уверенности. Поэтому прижимает всех, кто есть в цепи. Давить слабых удобно, сопротивления они не окажут. Зато все вокруг узнают, под кем деревня. Как ни крути, этот Гойя настроен серьёзно, нахмурил брови Нанга. Мы тоже бросила ему сестра и резко натянула повод. Перед конём выстроилась целая толпа жителей во главе с низкорослым горбатым стариком, видимо, старостой. Мы ждали, так ждали защитников, и степень не спасла вас, пропищал он тонким, как у мыши, голоском. Гойе! Измучил нас поборами. Выгреб все запасы, всю провизию, запричитал трагически, цепляя руки и прижимая их к впалой груди. "Да, да! Помогите нам, чем можете!" поддержку ему закричали остальные крестьяне. "Мы попробуем", уверенно и холодно ответил Артис, выезжая вперёд. Услышав его негромкий, но невероятно жёсткий и решительный голос, жители сразу притихли и попятились прочь от белого жребца, нервно грызущего удила добротной, клёпаной медью збруи. "Можете остановиться в моём доме", гостеприимно предложил староста, но взглянув на Айшу и Натгу, Артис отказался. "Мы останемся в степи". Они передвинули лагерь ближе к Волчьей пустоши и по очереди днёмно и ночно несли караул. Несколько дней пролетели спокойно. Деревню никто не трогал. Казалось, что разбойники и вовсе забыли о ней. Такой вариант развития событий предположил Нанга, но Артис с ним не согласился, уверенный в том, что за тишье Обычно наступает перед бурей. И в этот раз прозорливость эльфа не подвела. Ранним утром, как раз во время его объезда, на горизонте замаячили фигуры верховых. Их оказалось не меньше десятка. И разглядев противников внимательно, Артис отметил: прибывшие разбойники были не чита тем, что попадались его отряду ранее. Вооружённые круглыми, придороченными к седлом щитами, мечами и секирами, они носили не лёгкую броню, а плотный панцирь из пришитых к кожаной основе на манер чешуи стальных пластин. Они остановились, съехались в кучу, обсуждая что-то. Затем Шестеро отделились и двинулись в деревню. Тогда как оставшиеся четверо стали наблюдать за происходящим. Разбойники не заметили маленького отряда. Чутькие уши эльфа заслушали конский топот ещё до того, как всадники возникли на горизонте. Не желая привлекать внимание, новоявленные защитники волчьей пустоши положили на землю коней, а сами укрылись в высокой траве. Эти другие, поделился наблюдениями Нанга. Потяжелее будут. Смотри-ка, у них и кони в броню одеты. Тут же подметила Айша. А эти, похоже, лучники. Кивнул на оставшуюся четвёрку, лежащей рядом Артис. И что будем делать, командир? Глянул на эльфа-гоблина и зажал между острыми зубами сорванную травинку. Его слова прозвучали с долей сарказма. Но Артис не обратил на это внимания, поспешно планируя картину предстоящего боя. Душу его терзала тревога. Ведь каждый миг после согласия защищать деревню Он вспоминал о своём недуге, пока глаза не подводили, и Артес убеждал себя, что пророчество исполнилось, и былое зрение вернулось к нему вновь. Однако глубоко в сердце засели сомнения. Вдруг предсказание лишь бред полуумной дикарки. Что будет, если в разгаре предстоящего боя он потеряет способность видеть? И если бы он воевал один, гоблины признали его лидером, и теперь он отвечал за каждого из них жизнью. Роль командира диктовала такие условия. И Артис, будучи эльфом прямолинейным и в делах чести весьма консервативным, ставил её превыше всего. Перестреляй лучников. А потом разберёмся с остальными, решительно предложил Нанга. Поразить в один выстрел всех четверых я не смогу, прямо пояснил Артис. У одного двух появится фора, чтобы стрелять по нашему отряду. Мы здесь ничем не прикрыты, и хорошей брони у нас нет. Прикроемся таксый, предложила Айша. Твоим конём Удивился Артис. Жалко терять такую сильную лошадь. Стрелы не причинят ему вреда. Артис тревожно взглянул на огромную чёрную тушу, боком распластанную по земле. Значит, не показалось. Ещё при первой встрече с Айшей в родном лесу он обратил внимание на тёмную силу, исходящую от лошади гоблинши. Тогда он решил, что странная аура, окутавшая незваную гостью, это просто реакция мудрого леса на появление стародавнего кровного врага. В степи эльф грешил на то, что сам, ощущая себя таким же врагом, воспринимал естественное недовольство природной мощью. Тогда вперёд, скомандовал Артис. А Айша шипнула что-то на ухо лежащему коню. Артис выстрелил, стремительно набросил на тетиву вторую стрелу и выстрелил опять. Два всадника по очереди упали с коней. Ещё когда первый поверженный качнулся в седле, разбойник, стоящий рядом, молниеносно вскинул лук и выстрелил в сторону атаковавшего. Стрела вошла в почву, совсем рядом с Артисом. В этот же миг с лошади рухнул второй поражённый. Эльфу пришлось прижаться к земле, потому что оба оставшихся в живых врага принялись стрелять в его сторону. Перед Артисом поднялся чёрный конь, живым щитом принял на себя летящие стрелы, дав эльфу возможность Стрелять по оставшимся лучникам. Стрелы пронеслись над степью с невидимой глазу скоростью и настигли своих жертв. Молодец, командир! Хлопнул артизан по плечу довольный Нанга. Теперь наша сестренка и очередь. Три всадника во весь опор помчались к деревне. кони с храпом и фырканьем влетели на главную улицу и поднимая пыль, поскакали на крике и грохот, раздавшийся из центра волчьей пустоши. Там трое разбойников жгли дом песклявого старосты. Остальных видно не было. Старик бегал вокруг поджигателей, плача и моля позволить двум побелевшим от ужаса женщинам тушить пылающую хижину, крыша которой уже рухнула, утащив за собой часть стены. Возле старосты крутилась молоденькая девушка, видимо, внучка, и всё пыталась оттащить его прочь. Разбойникам надоела вся эта возня, и один из них, не выдержав, схватился за меч. Второй, плотоядно ухмыльнувшись, свесился с коня, И подхватив девушку за платье, затащил в седло. Старик бросился на негодяя с кулаками, но тот со всей силы ударил его сапогом в тощую грудь. Староста кашляя, повалился на землю, и в тот же миг рядом с ним в пыль шлёпнулась перепуганная до смерти внучка. Руки разбойника безвольно разжались, выпускай добычу. Эльфийская стрела вошла в переносицу головореза по самое оперение. На двоих оставшихся налетели гоблины. Артист тревожно обернулся по сторонам. Где-то рядом были ещё трое врагов. Те, не заставив себя долго ждать, уже мчались из за горящего дома. Они подоспели быстро. Двое кинулись на гоблинов. Азин подлетел к Артису, замахнулся мечом. Тот отразил удар, оказавшийся невероятно сильным. Эльфийский клинок скрипнул, но выдержал. Светлая сталь блеснула на солнце холодным яростным отсветом. Крутанувшись под чужим мечом, Артис сделал стремительный выпад и вонзил оружие в горло разбойника. Бросив поверженного противника, он повернулся к гоблинам, собираясь поспешить им на помощь. Но те уже успели разделаться со своей партией врагов. Славная драка, помахал эльф Унанга, стирая копоть и пот с зелёного лба. Он тот панцирь мой, предупредил он, указывая на лежащего в пыли здоровенного разбойника. Только мне по размеру и будет. Бери, что нужно, вздохнул Артис, мрачно глядя на валяющиеся в пыли трупы, из-под которых алыпой паутиной растекались кровавые ручьи. Всё возьмём, согласилась с седей и брата Айша. Да спех хороший пригодится. Только вот что делать станем, если Гойя с большим отрядом придёт? Нас мало, нужно искать ещё воинов. Я говорил, давай Йозу возьмём. Прищурившись, взглянул на сестру Нанга. А вы морды сворачили? Кого мы тут отощим, а? Друг друга мы отоскали. Значит, найдётся и кто-нибудь ещё. Произнёс Артис не слишком убедительным тоном. Эльф сильно сомневался в реальности своих предположений, но искренне надеялся, что судьба смилуется над его маленьким отрядом и пошлет достойных воинов. И судьба эту милость проявила. Несмотря на сердечные приглашения жителей, эльфы и гоблины не стали переносить лагерь из степи. Под небом им жилось спокойнее и уютнее. даже Артису, который почти свыкся с открытым пространством и местной пищей. Последнее время разбойники не являлись уолчу пустошь. Конечно, никто из защитников деревни не тешил себя мыслью о том, что молотчики Гои решили оставить крестьян в покое. Скорее всего, они просто затаились, решив не раскидываться людьми в пустую. Теперь Артис, Айша и Нанга несли караул постоянно. Полагай, что противники наверняка примутся шпионить за ними. Поэтому явившийся в лагерь староста чуть не поплатился за свой неожиданный визит головой. "Это я, я!" запричитал старик, когда плащ Нанги коснулся его горла. Я к вам за помощью пришёл, господа. Пощадите, выслушайте, не убивайте. О чём ты? сурово спросил Артис. Разбойников рядом нет. Мы бы их заметили. Беда, господин. Беда у нас случилась. Без вашей помощи никак не совладать. снова заныл старик, упорно не желая вдаваться в подробности. Ну что ж, попробуем разобраться с вашей бедой. Поймав одобрительные взгляды гоблинов, решил эльф